Глава двадцать четвертая С приподнятым настроением взошла на крыльцо клиники. Сегодня в пятницу празднуем день медработника. Взглянула на изящные наручные часики с браслетом из белого золота. Восемь утра. Улыбнулась довольно. Как и положено, хозяйки на празднике пришла раньше обычного. Шагнула в вестибюль, он еще пустовал. Только в конце коридора виднелась одинокая фигурка санитарки, домывающий пол. Я выдохнула и неслышно проскользнула в приемную. Взглянула на себя в зеркало, улыбнулась отражению. «С праздником, меня!» Мне повезло. Сумела записаться в салон красоты на полседьмого утра. Слегка коснулась лица. Макияж яркий, но не вульгарный. Карие в густых черных ресницах с тонко прорисованным контуром и аккуратно растушеванными тенями Глаза делали меня неотразимой, сияя отраженным солнечным светом, бьющим в окно. Темно-каштановые густые волосы парикмахеру ложила мне в красивый гладкий пучок, трогательно открывая шею и подчеркивая нежный овал лица. Сочные губы, тронуты блеском цвета спелой вишни, а безупречно гладкая кожа лица от природы – моя гордость. Чуть приподнялась перед зеркалом на цыпочках. Любовно прошлась рукой по струящемуся шелку элегантного брючного костюма в пижамном стиле. Цвет молочного шоколада. Просто обалдеть, как красиво. Поскребла ключом в замочной скважине. Распахнула Настеж дверь кабинета. Да и окно открыть не мешает, а то воздух за ночь застаивается. В принципе, можно и кондиционер включить, но я любила живой сквозняк улицы. На столе в вазе стояли слегка пожухлые розы. Презент Гранитова, вздохнула я, а кофе его так и не угостило, хотя и обещала. Сделалось не по себе. Вот почему я так скептически отношусь к этому мужчине? Уж явно цветы он принес не из-за того, чтобы кофе поживиться. Решил сделать приятное, закрепить знакомство. И что же тут такого? В деловом мире с заказчиками приятно дружить. Чувство вины вместо того, чтобы ослабнуть засаднила с новой силой. А зачем я надерзила ему, когда пила лимонад под навесом, дожидаясь Лию Аркадьевну? Ведь Гранитов явно не собирался меня обижать. Он повел себя как друг. Или нет? Как просто хороший знакомый. А я что? Весь негатив слила на него с неприглядной историей своего рухнувшего замужества. А за работу даже и не поблагодарила. Представляю, что он обо мне подумал. Почувствовала жгучий стыд. Да, нехорошо получилось. А букет, пожалуй, пора убрать. Решила я и уже взяла вазу в руки, как в дверь возникла воздушная нимфа в легком кружевном платье без рукавов. «Ой, Дарь Николаевна!» Выдохнула нимфа восторженно. «Не узнала вас!» «Ну вы красотка!» «Взаимно, Леночка!» Рассмеялась я и добавила «почему-то виновата». «Вот розы подвяли, решила выбросить». «Ну нет», — решительно двинулась ко мне медсестра. «Я сама как-нибудь, а вы за столом устраиваетесь. Доготовьтесь на поздравления отвечать». Она картина подняла глаза. «Сейчас начнется». «Это да», — вздохнула я. «Действительно, каждый год одно и то же. Поздравительные звонки я называла перекличкой. Дань вежливости» а попробуй кого-то из коллег других клиник пропусти». Далее по списку поздравлений шли смежники. Медакадемия, благодарные клиенты, подруги, друзья и даже родственники с соседями. И среди этого потока льющихся дифирамбов нужно еще выбрать время поздравить собственный коллектив и вручить заветные конверты. «При воспоминании о конвертах у меня заныли все зубы сразу. А вот прямо прошлый век какой-то». Ну кто сейчас с наличкой в принципе работает? Перечислить премиальные на карты и всех дел. Ага, как же. Атмосфера праздника, предвкушение, чувство сопричастности, наконец. Я как-то пыталась настоять на современном подходе, но потерпела поражение. Традиции старины глубокой возразил коллектив. Надо уважать. И каждый год лично каждого поощряю красивым открыточным конвертом с деньгами. Ну а если полагается, то и почетной грамотой или благодарственным письмом. И судя по моим наблюдениям, еще неизвестно, чему мои подчиненные больше радовались. Вот оно, честолюбие медиков. Мы сидели с Леночкой в кабинете в приятной расслабленности от чувства выполненного долга и пили кофе. Даже не верится, что наконец все позади. Поздравления, собрания коллектива, пресловутые конверты. Взглянула на циферблат наручных часиков. До традиционного похода в ресторан еще полтора часа. «Ты не передумала?» Просканировала Леночку взглядом. «У нее страшно ревнивый муж. Обычно она успевает дойти только до дверей ресторана. Как у любимого срочно что-то происходит, и без участия жены просто не обойтись». «Нет», — и предупредила. Если хоть один звонок, я не вернусь совсем. Сразу после ресторана улечу к маме, на Сахалин. Взгляд Леночки блеснул сталью. Я усмехнулась. Самая действенная угроза для ее ревнивого мужа. Будем надеяться, что до этого не дойдет. В дверь настойчиво постучали. «Входите», — разрешила я. В дверях с огромным букетом кремовых рост стоял улыбающийся гранитов. «С днем медиков, дорогие дамы!» Отвесил он изящный поклон. Леночка порывисто вскочила с места. «Спасибо! Я за вазой с водой!» Ретировалась она из кабинета, плотно прикрыв дверь. Гранитов подошел к столу. Я заметила, что обе руки у него заняты. В одной он держал букет, а в другой – черный пластиковый чемоданчик. «Положу на стол!» – попросил разрешения. «Конечно!» – улыбнулась я. Отчего-то стремительно побежало сердце. Роман подошел, галантно поцеловал мне руку и вручил букет. «Дарья Николаевна, вы восхитительны! Никогда не видел вас такой красивой!» В его глазах плескался восторг, но я почему-то смутилась. «Спасибо!» – не стал поздравлять по телефону. Дал своим ребятам праздничный выходной и решил поздравить вас лично. «Праздничный?» – удивленно вскинула глаза. «Но ведь...» замолчала, не зная, как сформулировать мысль. «Вы хотите сказать, что мы совсем не медики?» Пришел мне на помощь Гранитов. «Это не совсем так. Среди нас и медики есть, и довольно высокой квалификации». От удивления я приоткрыла рот. «Все просто», рассмеялся он. «Мы занимаемся поставками и наладкой только медицинского оборудования и техники, в основном ультрасовременного. Тогда и вас с праздником, Роман». «Весь коллектив вашей фирмы». Он прервал меня нетерпеливым взмахом руки. Взял в руки чемоданчик. В серых прищуренных глазах промелькнуло радостное волнение. Я не могла ошибиться. Слишком часто я видела это чувство в глазах пациентов. Но в чем дело? Дарья Николаевна, я очень благодарен вам и вашим сотрудникам за доверие. За то, что не унижали подозрительностью. Не стояли над душой во время работы. Не лезли с никчемными советами. В общем, спасибо и с праздником. Это лично вам. Подарок от нашей фирмы. Он щелкнул крышкой и развернул чемоданчик ко мне. Я обомлела, потеряла дар речи. Как Гранитов догадался, что содержимое этого чемоданчика – моя мечта? Он что, читал мысли? Набор пробных линз. Япония. Я в курсе, что вы офтальмолог на приеме. У вас диагностика, обследование. У меня закружилась голова от охватывающих эмоций. Я не могла принять такой дорогой подарок. Не дура, имела понятие о стоимости. Где-то 1150, если на рубли. Нет. Почувствовала, как мои пальцы накрыла теплая мужская ладонь. От неожиданности вздрогнула. Дарья, в чем дело? Мягко поинтересовался Гранитов подняла глаза и утонула в беспокойном взгляде прищуренных серых глаз. Мужественные крупноватые губы дрогнули. «Не понравилось?» Я промолчала. Язык не повернулся сказать неправду. Гранитов задумчиво смотрел на меня. «Я сделал что-то не так?» Утвердительно мотнула головой. Гранитов шумно выдохнул. «Дарья, тебя это совершенно ни к чему не обязывает». Если ты когда-нибудь предпочтешь другую фирму моей, не обижусь. Как тебе объяснить? Это подарок профессионалам, с которыми моей фирме комфортно работать. Благодарность от чистого сердца. Да я уже объяснял. Совесть металась в груди, как загнанный в клетку зверь. Принять шикарный подарок не позволяла деловая этика. Но по-человечески мне не хотелось обижать Гранитова. «А если...» – мне вдруг пришла в голову спасительная мысль. «Спасибо», – улыбнулась я, – «но тогда и ты не смей отказываться от подарка. Годовое обследование всех членов твоей семьи в течение года и 30 скидка на манипуляции и операции, если возникнет необходимость. Идет?» – протянула я ему руку. Роман Гранитов принял ее и поднес к губам. «Спасибо!» Я обязательно воспользуюсь». Что-то меня тревожно зацепило в его ответе, но выяснить не успела. Дверь без стука распахнулась, и в кабинет за лихватской улыбкой шагнул Захар. «С праздником, жена!» Гранитов не торопился отнимать губ от моих пальцев. Захар остолбенел от увиденного и, упершись кулаками в стол, прошипел. «Быстро же ты, сучка, замену нашла, так значит». Этот хмырь тебя сейчас пялит?